Глава одиннадцатая. Фраскати. Первого апреля. Другое письмо. Тивили — прекрасный городок в смысле красоты местоположения, но лихорадка, не считая неопрятность, царствуют там, как и в Риме. Когда мы приехали, все население городка хлопотало за свозом оливок, позднее собирание которых в этой не слишком жаркой местности только что окончилось. Мужчины, женщины и ребятишки представляли, как в Риме, настоящую выставку лохмотьев, невиданную в других странах. Смотря на это сборище рубищ, трудно решить, недостаток или мода ввели в общее употребление эту отвратительную ливрею. В праздники, однако же, деревенские женщины одеваются с удивительной роскошью. В каждой слободе свой костюм, можно сказать, залитый золотом и пурпуром. На всех платье и передники из шелкового штофа, дорогие цепи и серьги. В будни все опять в грязных рубищах, все просят милостыни у прохожих. У вас есть рисунок небольшого красивого храма Сивиллы, висящего над обрывом скалы. Но по этому рисунку вы никак не можете составить себе верное понятие об этой пропасти, в которую я сейчас сведу вас. Лорд Бэ отправил Тарталью в Тиволи накануне, чтобы заказать для нас завтрак. Когда мы приехали, стол уже был накрыт на крутой террасе возле самого храма, напротив ужасной скалы, на вершине которой находился главнейший из гротов Нептуна. Вершина эта обрушилась несколько лет назад и завалила часть русла Анио, так что река, уклонившись от прежнего направления, потекла под тоннелями окрестных скал и образует теперь главный водопад. Но в прежнем русле осталось еще довольно воды, чтобы питать ручей, протекающий по дну пропасти, а чудовищные обломки грот, рассыпанные у подошвы скалы, придали особую прелесть местности, над которой господствуют занимаемые нами теперь терраса. К тому же по случаю выпавших в последнее время дождей по верхней площадке скалы Нептуна катилась струя воды, и серебряной пеленой спадала на лежащий внизу острый отлом вершины. Откосы пропасти, покрытые обильной растительностью, Из-за нею нам не видать было другого рукава ручья, который образует более значительные водопады почти на дне котловины. Мы слышим только оглушительный рев их, равно как и большого водопада, заслоненного от нас другими массами скал. Эти вопли бездны, раздающиеся под навесами деревьев, вершины которых у нас под ногами, невыразимо очаровательны. Завтрак был бесподобным, благодаря предусмотрительности лорда Б., и заботливости Тартальи, который знает толк в кухне, как и во всем другом. Лорд Б. был весел, сколько мог по условиям своей натуры. Вдохновленный лишней рюмкой вина Асти, очень приятного на вкус, но довольно крепкого, которому, как я сам вскоре почувствовал, нельзя слишком доверяться. Он заговорил о божьем творении с поэтическим увлечением, тем более замечательным, что оно опиралось на здравый смысл, которая является господствующим началом в его характере. Леди Бэк, как и всегда, хотелось посмеяться над редким воодушевлением лорда, но мне удалось остановить ее. Я слушал с заметным вниманием слова ее мужа и помогал ему развивать его мысли, когда его природная застенчивость и недоверие к самому себе мешали ему достаточно уяснить их. Он наговорил много хорошего проникнутого теплым чувством и отмеченного своеобразием его взгляда на вещи, Мидора, одаренной более светлым умом, нежели ее тетка, слушаясь мало-помалу в слова его, была, видимо, поражена ими и, посматривая на нас с удивлением, удостоила, наконец, вступлением в разговор со своим дядей, как с человеком, имеющим в глазах ее некоторую цену. Это одобрение племянницы заразило и тетку, она перестала подпрыгивать на месте при каждом слове своего супруга и раза два-три сказала, слушая его, «Это верно, чрезвычайно верно. Когда подали кофе, дамы встали из-за стола, чтобы надеть свои мантильи, потому что небо заволокло тучками и в воздухе становилось свежо. Лорд Б. остановил их. «Подождите еще немножко», — сказал он, «налейте себе по рюмке бордо и чокнемся по французскому обычаю». Предложение это возмутило Миледи, но Мидора, которая имеет много власти над нею, взяла рюмку и, обмочив в нее свои розовые губки, спросила у дяди, за чье здоровье пить. — Да здравствует дружба! — отвечал он со сдержанным волнением. — Леди Гэрриет, будьте так добры, провозгласим тост в честь дружбы. — Какой дружбы? — спросила она. — Нашей дружбы господину Вальрегу? Нашему избавителю? «В честь дружбы и признательности. Очень рада». «Нет-нет», — прервал лорд Б. «Вальрек не требует наших уверений. Я говорю о дружбе в общем смысле». «Объяснитесь», — прервала Мидора. «Я уверена, что вы прекрасно объясните нам вашу мысль». «Я пью», — сказал лорд, подняв свою рюмку. «В честь бедняжки-богини, неутешной вдовы Шелуна Купидона» приютившийся в уголку порожнего колчана, как Пандора в заветном ящике всех зол и бедствий. Молодежь презирает мою богиню, потому что она бедная, устарела и притом очень скромна. Но мы, миледи... Я видел, что он готов испортить свое вступление каким-нибудь неловким намеком на слишком зрелые осенние прелести его супруги и воспользовался одной из многочисленных музыкальных фермат состоящих из полувздоха и полузевка, которыми он так замысловато оттеняет свою речь, чтобы заглушить ее заключение громкими аплодисментами. Потом я прибавил со сноровкой глубокого сердцеведа, который я прежде и сам в себе не замечал. Браво, милорд! Это было во вкусе Шекспира, которого вы будто не разумеете, но, как я убежден, могли бы комментировать не хуже Маллана или самой Миледи. «Неужели?» — воскликнула леди б с изумлением и с улыбкой удовлетворенного самолюбия. «В самом деле, я часто думаю, что невежество Милорда — одна аффектация, и что в нем несравненно боли вкуса и сердечной теплоты, чем он показывает. Милорд, вероятно, давно не слыхал таких любезностей от своей супруги. Бедняга как будто хотел взять ее руку, но, удержанные обратившимися у него в привычку недоверием и боязнью, Он меня взял за руку и мне выразил изъявление своей признательности. «Вальрек», — сказал он, — «выслушайте и поймите меня, двадцать лет уже не завтракал я с таким удовольствием». «Правда», — сказала Миледи. «С тех пор, как мы завтракали на ледниках Шамуни, кто был тогда с нами, я не припомню. С нами никого не было», — отвечал лорд Б. «И вы, Миледи». «Так же, как теперь, пели со мной в честь дружбы». Яркий румянец вспыхнул на лице Леди Гэриет. Она боялась, что неосторожные слова ее вызовут какое-нибудь нежные воспоминание. Нельзя не заметить, что за исключением малейших оскорблений ее британской стыдливости ничего не раздражает ее столько, как самое незаметное хвастовство ее мужа насчет прежних отношений с нею. И она была очень довольна что он вовремя воздержался от дальнейших воспоминаний о их та а тет в Шамуне. «Не смешно ли?» — шепнула мне мисс Мидора, что последний день нежности милых дядюшки и тетушки так не кстати случился в символическом приюте ледников, так как она стояла в это время у самой платформы, окружающей храм Севиллы, облокотясь на железную его ограду, и шум водопада заглушал наши слова то я мог говорить с нею без опасения, что нас услышат, хотя стол, за которым еще сидели милорд и миледи, были в двух шагах от нас. Я не нахожу ничего смешного, — сказал я на Мидоре, — в неприятном положении людей, так совершенных порозень и так непохожих на себя, когда они вместе. Я полагаю, что если бы кто-нибудь искусно и с любовью стал между ними, то мог бы сколько-нибудь уладить их отношения. И вы, как я вижу, взялись за это достойное дело. Я им чужой. И сегодня вместе, а завтра врозь. Не мне следует взять на себя эту заботу, чтобы иметь успех. Этот труд поселом только разборчивому уму женщины и великодушным влечением ее сердца. Я поняла и благодарю вас. Я была до сих пор опрометчива в поведении моем с моими родственниками. Сознаюсь в этом но с нынешнего дня вы увидите как умею я пользоваться добрым уроком не уроком а нет нет это урок и я принимаю его с признательностью она подала мне или скорее подсунула свою руку по верхней перекладине перил на которые мы оба облокотились и я не считая нужным таиться поднял эту руку чтобы поцеловать уступая в этом естественному внушению признательности но она поспешно отдернула свою руку будто эта дружеская приветливость была скрытой вольностью с моей и с ее стороны, и, обращаясь к тетке, которая и не думала, равно как и дядя, наблюдать за нами, сказала, как бы в оправдании тому, что вдруг покраснела, что у нее закружилась голова, когда она смотрела в эту пропасть. Эта уловка, которая показала, что намерения ее возникли не прямо, а под влиянием постороннего побуждения, и бросала тень на мое как нельзя более простое чувство, Мне немного не понравилось. Я молча отошел от платформы, надеясь ускользнуть от моих спутников и без них осмотреть пропасть. Но оказалось, что путь в эту бездну зелени загорожен, и ключ от входа хранится у особого сторожа, который дожидался уже нас у своего поста, но отказался пропустить меня одного. «Я не могу этого сделать», — отвечал он мне. «Место опасное, и я в ответственности за тех, кого провожаю сюда». Еще недавно три англичанина, вздумавшие осматривать это место без меня, прокатились на самое дно пропасти. «Я должен дождаться ваших дам и не смею уйти отсюда с вами, а одних вас пустить опасно». «Эй, любезный!» — сказал он, увидев, что Тарталья пронес мимо нас вынутые им из нашего экипажа две бутылки вина. «Не думает ли милорд высосать и эти две?» «Велика важность!» — отвечал Тарталья это французское бордо вино легкое англичане пьют его как воду все равно возразил привратник бездны, если милорд навеселе обряка воля его а я не пущу его сюда я щел долгом не допустить лорда б до объяснений со сторожем я всегда знал его человеком воздержанным, но луч надежды восстановить прежние отношения с женой мог много изменить в его привычках итак я возвратился к столу Вино было налито, хотя дамы уже встали и собирались на прогулку. А мой англичанин сделался по-прежнему холоден и серьезен. Супруги успели уже поссориться, а Мидора, в свою очередь, успела позабыть роль ангела-примирителя и смеялась над печальной гримасой своего дяди. «Пойдемте», — сказала она, подвязывая свой капюшон от Макинтоша. «Довольно поэзией на нынешний день». «Солнце садится. Время не ждет» а мы приехали сюда не за тем, чтобы пить за здоровье всех обитателей Олимпа. «Вы знаете, что место это опасно», — сказала леди Гэрриетт, обращаясь к своему мужу. «Если пойдет дождь, тропинки сделаются скользкими, и опасность удвоится. Пойдем или оставайтесь здесь один, если хотите. Пожалуй, я останусь», — сказал он с видом смешного отчаяния. «Идите смотреть, как льется вода. Для меня польется вино». Это было решительное восстание. «Так прощайте», — ответила леди Гэрриет презрительно, взяв под руку свою племянницу. «Вальрек, выпейте за мое здоровье. Я этого хочу», — крикнул милорд и удерживая меня за руку. «А я не хочу», — отвечал я. «Бордо после кофе было бы для меня настоящей микстурой. К тому же я не понимаю, как можно оставлять без кавалеров в опасном месте дам, с которыми мы приехали. «Вы и верно говорите», — сказал лорд, оставляя свою рюмку. «Тарталья, поди сюда. Выпей это вино и выпей все, что осталось в коляске. Я тебе это приказываю. И если ты не будешь мертвецки пьян, когда мы возвратимся, ты никогда не получишь от меня ни одного баёка». Такая странная фантазия у человека, который всегда казался мне рассудительным, возбудила во мне подозрение Я видел, что Тарталья также обратил внимание на замедлившуюся походку лорда. В его поступе было столько расслабленности, что, глядя на его ноги, нельзя было не опасаться за голову. «Не беспокойтесь», — сказал мне догадливый и полезный Тарталья. «Я ручаюсь вам за него». И, не забывая вступить во владение подаренным ему вином, он подал знак хозяину гостиницы сивилы чтобы его убрали, а сам пошел по пятам лорда б не подавая и виду, что он за ним наблюдает. Хозяин понял, что от Тартальи не выпьет, а сбудет ему это вино. И с проницательностью, присущей итальянцам этого класса, отдал своей прислуге соответствующие приказания. Успокоенный насчет моего приятеля, я поспешил вперед к дамам, которые в сопровождении проводника начали уже спускаться по тропинке, Мидора по своему обыкновению. Шла впереди, подняв голову с видом презрения к опасности. Она цеплялась за каждый куст и рвала свое платье, не принимая ни малейшей предосторожности, чтобы этого не случалось. Она всегда и везде ходит, как владычица мира, которой все должно повиноваться. И если бы ей вздумалось пройти сквозь каменную стену, я уверен, что она удивилась бы, почему стена не раздалась, чтобы пропустить ее. Эти ухватки королевы мап тревожили меня не менее неверной походке не совсем трезвого лорда Б., Но я долго счел подать руку не ей, а тетке. «Нет», — сказала леди Гэриет. «Я осмотрительно. К тому же со мной проводник. Подайте руку Мидоре. Она слишком отважна». Я ускорил шаги и заметил, признаюсь, не без ужаса, что и у меня немного кружится голова. Во мне возникло безумное желание побежать к Мидоре, схватить ее за руку и вместе с нею броситься в эти восхитительные бездны зелени и острых скал. Тропенка была очень удобна, ничто не оправдывало тревожных опасений проводника, и тогда я понял, что мое головокружение было следствием скорее нравственных, нежели физических причин, и что, заботясь о том, как бы помешать Лурду б слишком часто повторять его замысловатые тосты, я забыл обратить больше внимания на самого себя. Впрочем, я мало пил, Астя и Бордон не могли произвести этого действия. Но мне было жарко, и меня томила жажда. Может быть, это был удар солнца, лучи которого падали на нас отвесно. Может быть, у меня закружилась голова от рёвы движения воды в каскаде, который находился прямо перед нашими глазами, от странностей Мидоры, от сердечных излияний Лорда б Но какая бы ни была причина, я чувствовал, что я опьянел и опьянел так, что готов был с невозмутимым холоднокровием сделать величайшую глупость. Я был пьян, говорю я вам, и чувствовал это, когда побежал к мисс Мидори. В несколько секунд, пока я настигал ее, мысль моя, вероятно, от сильного напряжения нервов, чудно просветлела. Девушка эта, думал я про себя, прекрасна и богата, она так опрометчиво играет в любовь, что игра эта может погубить ее. Если ты бесчестен и соединить ее с тобою, если ты тщеславен, все это не беда и тут не было бы опасности ни для нее ни для тебя, если бы ты умел лучше владеть собой, знал что говоришь и понимал что думаешь, но ты пьян, то есть ты сумасшедший, готовый броситься на борьбу с судьбой, готовый увлечься красотой в тебе закипели радость, юность, поэзия перед этим величественным зрелищем перед этими роскошными дарами твоей любимицы. Ты готов теперь высказать все, что на сердце, когда ты должен бы наблюдать за каждым своим взглядом, взвешивать каждое слово, которое произнесешь, чтобы не сделаться ни глупцом, ни злодеем, ни плутом, ни ветреником. Как все эти рассуждения сгруппировались в моей голове в продолжении двух или трех минут, право не знаю. Но они представились мне так ясно, так отчетливо, что я почувствовал необходимость сделать над собой усилие, чтобы отрезветь. Случалось ли вам видеть во сне, что вы видите сон? Случалось ли вам оторваться от неприятных образов томительной грезы, единственно усилием вашей воли? Вот что именно происходило тогда со мной. Я не сумел бы передать вам теперь, сколько энергии и болезненных ощущений было в этой борьбе с винными парами». «Скажу только, что я остался победителем. Остановись на крутом повороте тропинки и не видя Мидоры за выдавшимся углом, я только подумал. Где она? Я ее больше не вижу. Может быть, она упала в пропасть? Что ж, бог с ней. Тем лучше для нее. Лучше погибнуть, чем сделаться жертвой неуместного и минутного увлечения страсти с ее и с моей стороны. Проговоря себе эту мудрую речь, Я уже был снова в нормальном положении и чувствовал одну усталость, будто только что пришел с дальней дороги. Я догнал Мидору и подошел к ней спокойно, вместо упреков за ее неосторожность, которые я приготовил мысленно за минуту перед тем. Сказал я, улыбаясь, что по поручению тетушки пришел охранять ее от опасности. «Верю, что по ее поручению. Вы не сделали бы этого по собственному побуждению». «Вы угадали. Зачем пришел бы я докучать вам моим присутствием, когда эта дорожка так прекрасна и так удобна, что лучше нельзя желать в таком, как это, месте? Здесь можно бегать как по паркету, и надо быть до смешного неловким или бессмысленно самонадеянным, чтобы оступиться на этой тропинке. После этого замечания она пошла медленнее. «Так вы думали, что я хотела блеснуть перед вами моей отвагой?» И прибегайте к приемам красноречия, чтобы сказать мне, чтобы что сказать вам? Что мой поступок не будет иметь успеха. Это лишнее. Я очень хорошо знаю, что не могу предаться веселости. Весьма, впрочем, естественной. Не могу ни на минуту почувствовать себя ребенком. И забыть, что вы тут как тут со своими намеками. И что меня тотчас обвинят в желании рисоваться. Принимать позу какой-нибудь Аталанты или Дианы вернан Согласитесь, что вы не совсем приятный спутник на прогулке и что сидеть под стеклянным колпаком на выставке может быть сноснее, чем находиться под вашим разоблачающим, неумолимым, недоброжелательным взором. Так как разговор наш дошел уже до нелюбезностей, то и я скажу вам, в свою очередь, что я точно желал бы быть здесь один, чтобы без стеснения и беззаботно наслаждаться этим прекрасным зрелищем какого мне никогда не случалось видеть. Но как освободиться нам от этого тет-а-тет, -тет, устроившегося по приказанию? Согласны ли вы не разговаривать со мной всю дорогу до дна пропасти? Пожалуй. Не угодно ли вам пробраться вперед, чтобы тетушка, которая видна нас сверху, заметила, что вы исполняете порученную вам должность перил? Если я по смешной неловкости или по бессмысленной самонадеянности... Оступлюсь, вы помешаете мне скатиться вниз. За исключением этого непредвиденного случая, я запрещаю вам оглядываться. Хорошо, но если вы покатитесь не по тропинке, а в сторону. Если я не буду слышать ваших шагов за мной, надо же будет или оглянуться, или тревожиться за вас, что помешало бы мне любоваться природой. И, признаюсь вам, было бы для меня вовсе не весело. Мы этому поможем». Отвечала она, смеясь, отколов с шляпы предлинную ленту, она подала один конец мне, а сама взяла другой. Решено было, что, когда я не буду чувствовать руки на другом конце ленты, я могу и даже обязан оглянуться. На такой удобной дорожке, как та, которая вела на дно воронки, простительно было заключать такие шуточные условия. Правда, что тропинка была иногда крута, но нигде не было опасности, разве что только с умыслом искать ее. Спуск этот проложен французскими солдатами под управлением генерала Миоли. И благодаря этому устройству пропасть превратилась в восхитительный английский сад, где совершенно безопасно расхаживаешь по густым миртовым рощам и посреди частого разросшегося кустарника. Эта густая растительность по временам заслоняет общий вид бездны. Но тем великолепнее и роскошнее кажется картина, когда снова почти на каждом шагу «Открывается нетерпеливым взором. Вы пишете, что следите за моими странствованиями, с лучшими путеводителями по Италии перед собой. Я предупрежу вас, что ни в одном вы не найдете верного описания здешних гротов, потому что частые обвалы, землетрясения и работы, необходимые для обеспечения города, который также угрожает обрушиться или быть размыт рекой Анио, беспрестанно изменяют наружный их вид». Я постараюсь дать вам верное о них понятие, потому что, вопреки уверениям путеводителей, будто здешняя местность утратила свой главный интерес. Я скажу вам, что эти места до сих пор еще могут считаться восхитительными чудесами мира. Я говорил вам о бездне зелени. Это роща, разведенная по внутренним откосам кратера, который в верхнем крае воронки имеет около полутора версты окружности. Итак... Бездна эта покрыта внутри оболочкой растительности, вольной и дикой, спускающейся почти по отвесным ребрам горы зигзагами, которые дают место извилистой дорожке, окаймленной дерном и полевыми цветами. Дорожка эта устроена по естественным уступам выдавшихся скал, и, выбегая поминутно из оттеняющих ее перелесков, она выводит путника на открытые места, с которых виден внизу быстрый поток, в стороне отвесная скала и храм сивила над головой все это носит на себе отпечаток прелести и величия свежести и суровости со характер итальянской природы здесь мрачное и ужасающее сейчас же смягчается или прикрывается прелестной улыбкой природы исполненной невразимой ни на двух третьих спуска дорожка приводит вас к боковому гроту которого до тех пор не было видно грот этот Имеет вид коридора. Это, кажется, одно из боковых отверстий, угасшей огнедышащей горы, главным жерлом которой была описанная мной бездна зелени. Труднее объяснить себе, что за продукт колоссальные макароны. Я не придумаю другого названия. Извивающиеся по стенам и сводам этой подземной галереи. Они имеют только в больших размерах, те же формы и то же положение – как мнимые окаменелые растения около сальфатары озера винного камня. Туземцы утверждают, что эти сплетения каменных трубочек в гротах тиволи такие же окаменелые неизвестные растения, как и в сальфатаре. Но в таком случае, зачем они во всю свою длину имеют полую внутренность, совершенно круглую и гладкую? Мне кажется, что это следы освобождавшегося газа, или путь силы стремившейся с дна бездны струи воздуха, образовавшего для себя эти истоки в веществе, расплавленном огнем вулкана. Этот процесс мог совершаться сначала правильно, как в семье огнедышащих сопок Сальфатары, и эти трубы шли тогда в прямом направлении. Но внезапный вулканический переворот смял, изогнул, спутал и скоробил их во все стороны, прежде чем они совершенно остыли. Вот как объясняю я себе этот феномен. Сочтите эти предположения мечтой невежды. Я не рассержусь. Но эта мечта удовлетворила потребность, которую я всегда ощущаю при виде геологических странностей объяснять себе видимые явления. Эти странности, понятные на поверхности Земли в Сальфатаре, осмотренные мною сегодня утром, становятся величественными тайнами в подземном грудь Тиволи, Как и на пути из Марселя в Рокфавур, каких ужасающих явлений была свидетельницей эта прелестная пещера, какие все пожирающие извержения, какие удары, какой рев, какое клокотание совершалось на этой тесной сцене. Мне казалось, что эта страна обязана своей прелестью мечте, я почти готов сказать пробужденному во мне воспоминанию о мрачных ужасах ее первоначальной формации. Вот развалины прошедшего, не менее носящие на себе характер величия, чем обломки храмов и водопроводов. Но развалины природы имеют над развалинами дел человеческих еще то преимущество, что время созидает на них, как новые памятники, чудеса растительности, великолепные совокупление формы и цвета, истинные храмы жизни. Через эту пещеру стремится рука в Анио, и с шумом низвергается на обломки скал, пытаясь уравнять их и проложить по ним русло свое. В двухстах футах выше эта река спокойно протекает через город и работает на нескольких заводах, но вдруг посреди улицы садов набегает она на этот путь потухшего вулкана, врывается в него, несется по гладкому по мосту пещеры и потом разбивается в брызги у подошвы скалы, об обломки ее вершины лежащие там в грациозном беспорядке. На этом месте мне пришлось оглянуться, как Орфею на пороге ада, чтобы взглянуть на мою эвредику, которая предательски отпустила ленту и взобралась на доску, положенную сбоку дорожки над самой пропастью и опиравшуюся на слабый выступ большой скалы. Это было просто удальство, безрассудное фанфаронство, потому что перекладина никуда не вела, и подвергала стоявшего на ней ужасной опасности. Я увидел, что моя принцесса была удивительно отважна и с удивительным спокойствием шла навстречу головокружению. Но это была англичанка, а мне всегда хочется верить, что в этих красивых машинах, которые выдают себя за женщин, более железа и дерево, чем чувство и воли. Если бы она упала, она бы разбилась, но ее бы починили» и она стала бы по-прежнему прекрасной мисс Мидорой. Первым моим чувством был страшный испуг, а вслед за ним неудержимый гнев. Я подбежал к ней, грубо схватил ее за руку и силой увлек под своды пещеры, где принудил ее сесть, чтобы удержать еще от какой-нибудь выходки в доказательство ее безумной отваги. Чтобы вы могли понять, как я умудрился войти в пещеру, где течет рука в быстрой реки Я должен сказать вам, что пещера эта имеет очень широкое отверстие, и одна только половина ее занята руслом потока. Уровень этой половины несколько ниже. Другая сторона, вымощенная также большими каменными слоями, скоробленными от вулканических подъятий, ведет из воротами к верхнему отверстию, через которое поток вкатывается под своды. Таким образом, вы всходите легко и под защитой свода, вдоль по крутому и извилистому скату потока, образующего два водопада. Один впереди, другой позади вас. Это объяснило мне, откуда вырывалась глубокая нота глухо баса, которую мы слышали с платформы храма Севилы, отдающуюся будто с дна пропасти, тогда как серебристая струя потока, скатывающаяся по отвесу большой скалы, господствовала над этим полным звуком своей свежей, заливной песней, в более высоком тоне. Место, где я воле неволе усадил Мидору, было величественное и вместе странное углубление, куда проникает из невидимого еще верхнего отверстия пещеры синеватый луч света, фантастически эффектный. Своды грота, оплетенные мнемыми окменелыми растениями, первозданные колоссальной природы, походят здесь на каменное небо, усеянное тяжелыми волокнистыми облачками, какие находим у итальянских воятелей XVII века в венцах сияния, которыми они окружают головы своих Мадонн и святых всадников. В скульптуре оно и безобразно, и бессмысленно, но в игре затейливой природы, на этом плафоне пещеры, освещенном бледным неверным светом, оттеняющим эти несущие группы узорчатых облаков, вид их не только странен, но и величествен. Допустив, что вещество в постепенных превращениях своих хранит признаки формы и цвета своих начальных произведений, можно вообразить здесь вместо нисходящего потока воды восходящий поток лавы, и вместо каменных сводов — свод тяжелых паров, то сбитых в клубы, то разносимых могучими порывами ветров этого вулканического ада. Я так был поражен зрелищем и шумом этого дантовского круга, что, едва усадив Мидору, позабыл о ней совершенно. Однако же рука моя, судорожно сжатая недавним волнением, еще не опустила ее руки. Но это была совершенно бессознательная заботливость, и я оставался в окаменении, как небо пещеры, разгадывая сначала по-своему тайный смысл видимых мною явлений, и потом стоял, не трогаясь с места, восторженный и мечтой в мир неведомый, скованный чувством бессилия, которое мы испытываем, когда не находим слов выразить наши ощущения, когда при нас нет симпатичного существа, с кем мог бы обменяться взором, способным высказать все, что можно сказать в эти минуты. Я не знаю, долго ли я простоял в этом иступленном оцепенении. Одну минуту или четверть часа. Когда я пришел немного в себя, я почувствовал, что все еще держу руку Мидоры, и что мощность сжатой в моей эта бедной прекрасной ручка изящной формы совсем посинела. Я устыдился своей рассеянности и, обратясь к моей жертве, намеревался просить у нее прощения. Не зная, что я сказал ей тогда, что она мне отвечала, рев потока, стремившегося мимо, мешал нам слышать собственные голоса, но я был поражен холодным и презрительным выражением ее больших темно-голубых глаз, устремленных в мои. Я не мог выразить моего раскаяния словами и стал на одно колено, чтобы без слов растолковать мое чувство. Она улыбнулась и встала, но в чертах ее лица сохранялся еще, как мне казалось, оттенок иронии и досады. Однако она не отнимала руки, которую я все еще держал в своей, но уже не столь крепко, чтобы причинить ей боль. И когда она обратила взоры свои на поток, то и я стал смотреть туда же. Напрасно твердишь себе, что придешь еще раз осмотреть на досуге эти прелести. Тайный голос говорит, что, может быть, нам не удастся прийти, и для нас не настанет другой подобной минуты. Я все еще оставался на коленях, не за тем, чтобы молить прощение у красавицы, но чтобы удобнее осмотреть нижнюю часть пещеры, в которой мы находились. Как же выразить вам мое изумление, Когда минуту спустя я почувствовал на челе своем, охладевшем от влажных испарений потока, нежные и теплые прикосновения, будто поцелуй жарких хуст Почти испуганный я оглянулся и увидел по положению Мидоры, что это не было обольщение мечты. Крик удивления, неподдельной досады и глупого невольного удовольствия. Вырвался из моей груди и слился с ревом воды. Я поспешно отшатнулся. Совесть говорила мне, что всякое радостное движение, всякий порыв признательности с моей стороны, был бы ложью тщеславия или чувственности. Победа не могла иметь цены. Прекрасная Мидора не возбуждала во мне сильных желаний и ни малейшего сердечного влечения. Я мог бы прельститься ею только в воображении. И я противился этому, убежденный, что и она одним воображением так безрассудно привязалась ко мне». Можно сказать, что даже воображение не участвовало в этой привязанности. Она увлеклась самолюбием, досадой на мое равнодушие, чувством детской женской ревности к Даниэлле. Я припоминаю теперь, что милая фроскотанка чуть не завлекла меня еще страннее, поцеловав мою руку. С ее стороны это было движением служанки, которая ошибочно воображает, что обязана унижаться перед каждым превосходством общественного положения. И эта наивная арабская ласка возбудила во мне желание отплатить ей тем же чтобы восстановить логику взаимных отношений. вызов со стороны мидоры не возбудил во мне ничего подобного этот вызов был целомудрен именно потому что смел я даже полагаю, что она столько же холодна как и восторжена эта англичанка с преднамеренными страстями в ней нет места как я заметил уже с первого взгляда не нежной дружбе не страстной любви. Она во всем поддается увлечению мгновенной прихоти, И ей хотелось бы или одолеть мою непокорность, чтобы насмехаться надо мной после, или уверить в самую себя, что она испытывает сильные ощущения непреодолимой страсти. Она задумала, быть может, повторить роман тетки Гэрриет с тем, чтобы презирать меня после, как леди Б презирает своего мужа. Благодарю покорно, думал я про себя. Я не буду так слаб, как он. Я сохраню и свою независимость, и сознание собственного достоинства. Я не прельщусь этой опасной предательской красавицей, которую ее миллионы, пожалуй, скоро приведут к мысли, что она вправе унижать меня. Я думал это, отрезвев и от вина, и от тщеславия, и между тем я дрожал всем телом, как в минуту сильного потрясения потому что всякий вызов любви волнует в нас глубокий источник, если не животных, то душевных движений. Глупо взволнованный, сумасбродно растерявшись, я поспешно вывел Мидору из пещеры. Мне нужно было дохнуть свежим воздухом, взглянуть на свет Божий, чтобы вполне прийти в себя. При самом входе в грот мы увидели Леди Гэриет и ее проводника, приостановившихся для отдыха. Леди Гэриет знала Тиволина изусть, и не удостоила своим посещением пещеру, боясь сырости. Это не помешало ей, однако же, говорить мне о ней с жарким увлечением. Группируя готовые фразы с таким красноречием, что, слушая ее, можно было получить неизлечимое отвращение к восторгам удивления. «Мы миновали уже все опасности», — как уверял проводник, «и я сказал, что пойду навстречу лорду Бэ, который что-то замешкался». С этими словами я сбежал от дам, решившись не сказать более ни одного слова с Мидорой и даже ни разу не взглянуть на нее в этот день. Лорд Б находился уже гораздо ниже нас. Он обогнал нас и разговаривал с Тартальей, конечно, слишком фамильярно на взгляд своей взыскательной жены. Чтобы настичь их, мне следовало идти по тропинке, которая углублялась длинным коридором, иссечённым в камне рукой человека. Эта галерея с пробитыми в стенах четырёхугольными отверстиями виде окон не портит картины. Она огибает крутой скат горы, и снаружи ее окна, осененные лианами, похожи на ряд келей, оставленных отшельниками и сделавшихся неприступными. Галерея чиста и суха на всем своем протяжении, и в ней очень удобно было бы разместиться, если бы можно было выбирать себе место, где жить в Тиволе. Нам говорили, что она устроена гораздо раньше сооружений генерала Миоли, по прихоти одного папы, влюбленного в гроты Нептуна, Я уже выходил из этой галереи, как шелест женского платья. Возвестил мне, что за мной погоня. Я имел неосторожность оглянуться и увидел перед собой мисс Мидору. Бледную, отчаянную, она бежала за мной в буквальном значении этого слова. «Оставьте меня», — сказала я ей решительно. «Вы с ума сошли!» «Я знаю это», — отвечала она решительно. «Я здесь, чтобы доказать вам это вполне. Если вам смешно...» Вы можете смеяться над этим с господином Брюмьером и всеми его товарищами из римской школы. Вы считаете меня бесчестным или глупцом? Не сумасшествие или С вашей стороны верится человеку, которого вы не знаете. «Нет, я знаю вас!» — воскликнула она. «Ни злого сердца, ни предательства боюсь я в вас. Я боюсь вашей пуританской гордости. Вы знаете, что я люблю вас. Знаю и я, что вы меня любите» но вы страшитесь моих миллионов и почитайте унижением признаться в любви богатой женщине. Я утомлена искательствами людей тщеславных и устала пугать бескорыстных. Я сказала себе, что как только увижу, что меня полюбил человек бескорыстный, не за богатство, а за мои личные достоинства, я сама полюблю его и не задумаюсь объявить ему это. Вас я выбрала и вас решилась полюбить. Вы давно уже боретесь со своим чувством, И сами страдали мучая меня своей мнимой антипатией оставьте эту комедию скажите мне правду я хочу ее услышать я этого требую вы я думаю смеетесь друг мой представляя себе изумленную фигуру вашего покорного слуги я чувствовал что смущение мое придавало мне такой глупый вид что мне стало стыдно но несмотря на все я только и сумел проговорить поверьте честью уверяю вас я вам клянусь мисс «Я право не знал, что влюблен в вас, но теперь вы это знаете!» — вскричала она. «Вы чувствуете это? Вы уже не боретесь со своим чувством. Говорите, то ли хотели вы сказать мне...» «Нет-нет», — возразил я с ужасом, — «я этого не говорил». «Нет? Вы говорите нет? Так я ненавижу вас! Я вас презираю!» Она была так прекрасна. Сухие глаза ее так ярко пылали уста побледнели, и так светло сиял в ней проблеск дивного могущества, который придает нам глубокая печаль или сильное негодование, что у меня снова стала кружиться голова. Красота имеет такую прелесть, против которой никогда не устоит рассудок, а в эту минуту красота Мидора олицетворяла все, что может разбудить мечту, что заставляет трепетать сердце юноши. «Я человек, я молод», У меня такое же сердце, как и у других. Я смотрел на нее в беспамятстве и сознавался, что она вправе негодовать на меня, что я был глупец, трус, разиня, мелкий умишка, ледяное сердце. Я не в состоянии был отвечать ей. В конце галереи слышался уже голос, идущий к нам леди Гарриет. «Продолжайте свою прогулку без меня», — сказал я. «Умоляю вас об этом. Я слишком смущен». «Я теряю разум. Позвольте мне успокоиться, собрать свои мысли, прежде чем ответить вам. Слышите? Идут. Мы после поговорим. Да-да, понимаю. Вы подумаете, и потом уедете, даже не простившись со мной. Ради бога, тише. Ваша тетушка. С ней посторонний человек. Что мне до этого?» — вскричала она, решившись испытать последние средства победить мое сопротивление. Тетка знает о любви моей. Я ни от кого не завишу. Мне вольно любить, вольно погубить себя, вольно умереть. При последних словах она страшно побледнела. Глаза ее помутились. Мне показалось, что она лишается чувств. Я удержал ее на руках моих. Прекрасная ее головка склонилась ко мне на плечо. Шелковые пряди ее волос рассыпались по моему лицу. Кровь закипела в голове моей и хлынула к сердцу. Я не знаю, что говорил я ей. Не знаю, коснулся ли я своими губами уст ее. Это был припадок горячки, мелькнувший как молния. Леди Гэрриетт подходила уже к повороту галереи, ей стоило сделать еще несколько шагов, чтобы увидать нас. Ужас и стыд овладели мной. Я побежал и готов был скрыться в преисподнюю какой-нибудь пещеры, но наткнулся на лорда Б, который на этот раз перещеголял меня в рассудительности, и остановил это я сказал мне лорд б таинственно значительным тоном в котором слышалось опьянение пойдемте я покажу вам грот сирен я молча последовал за ним и в продолжении нескольких минут чувствуя что и сам снова опьянел на все смотрел будто сквозь туман однако я скоро оправился и успокоился скорее чем ожидал мы сошли на самые дно воронки это можно сказать самое очаровательное место в ней оно усеяна обломками утесов купами деревьев и пересечено рукавом анио, который добежав до предела этого маленького естественного цирка низвергается и исчезает в последнем гроте, который так прекрасен, что можно почисть его за произведение искусства, а между тем стоит только пройти по окраине грота, чтобы перебраться как по помосту через поток здесь в безопасности за парапетом скал едва обтесанных, что вовсе не портит дикой прелести места вы погружаетесь взором в новую бездну, где этот буйный поток совершает свое последнее падение и с последним страшным ревом теряется в безвестных пещерах. Вот здесь-то, сказал мне лорд б два англичанина погибли в этой пасти Уверяют, что они сошли на этот узкий корни скалы, по которому, однако, еще очень можно ходить, вон там, под нами, и, поскользнувшись, упали в пропасть. По-моему, на этом карнизе можно прогуливаться, заложив руки в карман, и надобно быть невероятно неловким, чтобы упасть с него. Заметьте при том, что поток вливается в самую середину этого естественного колодца, не задевая краев его, а на тропинку карниза не падает ни одной брызги. — Так вы думаете, что они с умыслом бросились туда? — По-моему, так, — отвечал он, устремив на пропасть задумчивый взор. «Ищу мутные от винных паров. Вряд ли слухи эти верны», — сказал я, обратясь к Тарталье. Проводник рассказал, что погибло три англичанина, а милорд говорит, что только два. «Может быть, всего-навсего один», — отвечал Тарталья со своей обычной беззаботностью о достоверности молвы. «Видно, что это самоубийство принесло приплод». Это острое словцо Тарталья так подействовало на лорда Б., что страшно перепугало бы меня. Если бы я не стоял с ним рядом, он вдруг, как ловкий наездник, перекинул ногу через парапет и сел на него верхом, как будто намеревался слезть на карниз. Но я успел взять его под руку и держал его еще крепче, чем Мидору, за несколько минут перед тем. Этот карниз и мне кажется безопасным, но я вовсе не намерен видеть, как прогуливается по нему англичанин после не слишком трезвого обеда, при этом оглушительном рокоте низвергающегося водопада. «Что с вами?» — сказал он спокойно, не слезая с парапета. «Не думаете ли вы, что я намерен прогуляться в преисподнюю? Не тревожьтесь. Жизнь и без того так коротка. Стоит ли труда обрывать ее? Дайте-ка мне огня, закурить сигару. Что касается до безнравственности самоубийства, я как англичанин чистой крови протестую против такого убеждения. Когда человек убежден вполне, что он в тягость другим». Он прервал речь свою, чтобы кликнуть свою желтую собаку, которая вскочила на парапет и начала лаять на каскад. «Долой, Буффало!» — вскричал он с заботливостью. «Долой! Что за безрассудство так лазить над пропастью?» И чтобы столкнуть собаку назад с пропета он перекинул другую ногу к стороне пропасти с такой небрежностью и беззаботностью, что я снова схватил его за руку. «Вы, кажется, думаете, что я пьян», — сказал он мне. Право, не более, чем вы, любезный друг. Я вам говорил, что, когда мы не умеем быть полезными или приятными другим, любите беречь жизнь свою малодушие. Но покуда у нас есть друг, хотя бы и собака, не следует покидать его. Но слушайте, если, по-моему, нет никакой обязанности переносить жизнь, какова бы она ни была, самоубийство все еще проступок, потому что оно всегда бывает последствием дурного употребления жизни. «Жизнь несносна только тогда, когда мы сами сделали ее несносной. Рассудительный человек всегда может повести ее как должно, только умей сохранить свою независимость и не попадайся в западню несоответственной любви». Я покраснел. Слова эти так прямо относились ко мне, и упрек был вполне мной заслужен. Я думал, что лорд сказал это на мой счет, но я ошибся. Лорд Б. произносил приговор над самим собой, но его неосторожное положение над пропастью, черты лица его искаженные тоской и его безотчетная привязанность к своей собаке так красноречиво выражали плачевные последствия ошибки, от которой он предостерегал, что я поклялся в душе не видеть боли Эмидоры. Эти меланхолические рассуждения навели сон на лорда Б, и он начал поговаривать, как хорошо было бы прилечь и уснуть на парапете под шум водопада, опасаясь, чтобы он не исполнил этого. Я не мог отойти от него, а так как дамы вскоре присоединились к нам, то я поневоле снова увидел тот, который убегал. Как только Милорд услышал слащавый, но сухой голос своей супруги, который требовал от него объяснения за его слишком небрежное положение на краю обрыва, он тотчас встал и предложил продолжать осмотр местности. Из всех водопадов мы видели только наименее замечательные. Но дождь пошел не шутя, небо заволокло тучами, солнце скрылось. И хотя Мидора настаивала, чтобы мы продолжали нашу прогулку, леди Гэриет, всегда жалующаяся на свое слабое здоровье, пожелала возвратиться в Рим. Я с живостью поддержал ее предложение. Привели ослов, приготовленных для дам на дне кратера, и они без усталости добрались до храма Сивиллы, где немедленно подали экипаж. Тогда только я объявил, что желаю остаться в Тиволи до вечера следующего дня. «Я понимаю», — сказала леди Гэриет что вам хочется осмотреть все, чего мы не видали сегодня. Но не лучше ли возвратиться сюда в хорошую погоду, чем пробыть на дожди сегодня, а может быть и завтра, чтобы видеть пейзаж, неосвещенный солнцем?» Я настаивал. «Лорд б хотел остаться со мной. Я охотно согласился бы на это, если бы можно было отправить дам без кавалера через римскую компанию. Наконец, леди Гэрриетт, несмотря на мои отказы и на мое сопротивление», Объявила, что пришлет за мной на другой день свой экипаж, и я вынужден был сказать, чтобы сохранить свою независимость, что я, может быть, несколько дней проживу в Тиволе, чтобы зарисовать некоторые виды. Во все время этих переговоров мисс Мидора молчала, устремив на меня взор, в котором выражались сначала томление ожидания, потом упрек, и, наконец, презрение, которое мне очень трудно было сносить. Наконец, они уехали». И, признаюсь, у меня как гора с плеч свалилась. Вот вам, друг мой, длинный и, может быть, слишком подробный рассказ о событиях, которые привели меня во фраскате. Простите мне мою болтливость, но мне кажется, что лучше ничего не говорить, чем что-нибудь скрывать от вас. Оставшись один в Тиволе, я, вместо того, чтобы осматривать другие каскады, пошел к тем самым, которые я уже видел. Сторож пропасти, инвалид французских войск, поверил мне на слово, что я не замышляю посягнуть на мою жизнь. Пропасть, которую я вам описывал, почитают здесь искусительной. И я мог на свободе мечтать один, защищенный от дождя с водами гротов. Не без угрызений вошел я в галерею, в которой я так опрометчиво отвечал на поцелуй Мидоры. Я чувствовал еще трепетание жарких уст ее, но вместо наслаждения... В воспоминании это вызывало во мне глухие муки совести, И я сознался, что был виновен в безрассудности. Не должен ли я был понять, после странных слез Мидоры на дороге в Тиволе, когда я принес ей козленка, и после других непонятных ее припадков во время этого путешествия, что я был предметом ее досады, готовый превратиться в прихоть сердца и принять громкое название страсти, а мне-то и в голову не приходило. Я наблюдал без всякого сочувствия и почти нехотя, эту странную натуру первые слезы я принял за воспоминание быть может прошлой любви проснувшаяся в ней по поводу какого нибудь случайного обстоятельства в сцене брошенных в лес браслетов я видел гнев царицы негодующей на подданного который не захотел быть придворным льстецом, даже поцелуя ее в пещере когда она так неожиданно коснулась устами моего лица я объяснял галлюцинации с ее или с моей стороны До той самой минуты, когда она гналась за мной, чтобы сказать мне «люблю», я упрямо считал все это каким-нибудь недоразумением, или, простите мне это выражение, истерическим чадом. «Я стою теперь», — подумал я, — «лицом к лицу, с любовью, какова бы она ни была, хороша или дурна, в сердце или в воображении, но, во всяком случае, с любовью искренней» столь же решительной, насколько моя рабка и бессознательна. Моя? При этой мысли я схватился за сердце, приложил к нему руку, считал его биение, как врач удары пульса у больного, и видел то с радостью, то с ужасом, что в сердце моем не было истинной любви, не было неверования, не восторжену в благоговение к этому невыразимо прекрасному созданию. Чем же было волнение, овладевшее мной в галерее? Проявление одних чувственных побуждений. Какие же обязательства могут лечь на меня за невольный поцелуй, за слово, сказанное так, что мои уши не слыхали его, а мысль не могла повторить? Здесь дело чести, — думал я, — в отношении к лорду Б. И к его жене, почтивших меня доверием как человека честного, малейший признак обольщения с моей стороны, заставил бы меня краснеть, А всякое выражение любви к их племяннице было бы обольщением, потому что я не люблю ее. Но и никогда ни на одну минуту не имел этой низкой мысли. Я отвергал ее с отвращением, когда она являлась. Однако же была минута, было мгновение чувственного увлечения, и так как я в таких случаях, это был первый на моем поприще любовных похождений, не умею владеть собой кто должен предохранять себя от подобных искушений с благоразумием старика. Я все еще был недоволен собой, и мне трудно было отыскать причину этого чувства в глубине души моей. Мне было как-то стыдно. Мне казалось подлым оставаться хладнокровно рассудительным и строго добродетельным перед такой беззаветной страстью. Мне казалось, что Мидора в порыве своего безумия и своей отваги наступила на мою голову, питую царицы, как на голову трепещущего раба, и что моя робкая разборчивость ставила меня в самые презрительное положение в отношении к ней. Я упорно продолжал свою исповедь и ясно увидел в чувстве моего смирения наветы глупого самолюбия, но к чему самолюбие замешалось между мною и ею? Зачем этот враг правоты и истины проскользает в сердца без их ведома? Как зарождается в нас это эгоистическое... И пошлая потребность — играть первую роль в отношениях, которым одно небо должно быть свидетелем и судьей. Я надеюсь, что когда я почувствую истинную любовь, я не буду увлекаться этим зловещим тщеславием. Я буду вполне великодушен и безоружен с предметом моего обожания. Совершенно простосердечен с самим собой. Но не обязан ли я быть так же простосердечен и честен с той, чью любовь я отвергаю? что же? «Пускай заслужу я несправедливое презрение прекрасные Мидоры!» — вскричал я, и, освободившись от своих дум, от недовольства собой, завернулся в плащ и пошел осматривать другие фантастические прыжки Анио вдоль по горе Кастилло, Анио или Тевероне, или Аньене. Анио носит все три названия. Притекает сюда из возвышенных долин, составляющих основание групп монте -Дженнаро. Эта река встречает на пути ворота ущелья, которые приводят ее, мрачную и загрязненную мутными водами Римской степи, к самому Тибру. Прежде чем река эта вбежала в роковую пустыню, она несется гордая, шумная и светлоструйная, будто прощаясь с жизнью, с чистым воздухом, с роскошными берегами Нагорья. Но этот разгул могущества угрожал горе, на которой находится Тиволи. Красивые сооружения разделили многоводную Анио на несколько рукавов и, оставя колесам заводов, разваленным и туристам, собирающимся в Тиволе таинственные воды гротов Нептуна и очаровательные каскателлы и каскателины, которые серебряными струйками змеятся по скату горы, рука человека ввела главную массу реки в два великолепных тоннеля, положенных почти возле самой естественной воронки, о которой я писал вам. Из этих-то тоннелей близнецов переливается река в свое нижнее русло ревущим водопадом, но со страшным невозмутимым спокойствием. Посетители этих мест сходят потом вниз, чтобы взглянуть оттуда на все эти водопады. Ущелье это прекрасно и имеет один только недостаток. Оно покрыто почти сплошной и слишком могучей растительностью, среди которой трудно найти место, чтобы охватить взором общность этого карниза, так чудно орошенного светлыми струями водопадов. развалины древних вилл не привлекли меня своими славными именами. Я утомлен развалинами и не могу смотреть на них, когда передо мной красоты природы, если эти развалины не служат красивой подробностью в роскошной картине природы, как храм Сивилла над пропастью Тивали или вилла Мецената над Каскателлами. Я смотрю на них с постыдным равнодушием. Я провел ночь в отвратительной постели с самой отвратительной комнаты отвратительнейшего трактира под вывеской Сивиллы, ничем не лучшего разбойничьих притонов комической оперы в Париже. Однако же меня не зарезали, и домашние, несмотря на их подозрительную наружность, показались мне добрыми людьми. На другой день, несмотря на дождь и чувствуемый мною озноб, я продолжал свои странствования. Из всего виденного мною ничто не может сравниться с гротом сирен, Я возвратился туда и целых два часа любовался, как поток вливается в свой бездонный колодец. Это, вероятно, была любимая пещера славной Севиллы Тибуртинской, когда в эти гроты можно было проникнуть только по потайными ходами, и когда бедные смертные подходили к ним с трепетом, ужасаясь столько же грозности водопадов, сколько и приговором судьбы. В наше время это место очаровательно. Вы сходите по ковру фиалок усеянному букетами мертвых кустов. На самую средину этой величественной сцены пред вами укращённый поток, уже не грозный, сохранивший не более свирепости, сколько нужно, чтобы произвести впечатление сильное, но не утомляющее, до совершенного изнеможения. Вы видите грот, которого резкие угловатости завешены сетью плюща и каприфолии, и сквозь широкие рассели на которого «Видна, как в раме картины живописной дали. Эти красоты производят на меня странное магнетическое действие. Здесь не раз мечтал я о таком счастье, которое охотно принял бы вместо рая от проведения. Да, эти живописные пещеры, эти живые, вечно движущиеся воды — это мощная растительность, солнце, здоровый воздух. И если бы это было возможно, приют в пещере и женщина по сердцу, и я готов остаться здесь пленником хотя бы и на целую вечность я был погружен в такое сладостное созерцание и до того утомлен телом что заснул как желал заснуть накануне лорд б под шум льющегося водопада проснувшись я увидел возле себя тарталью. нехорошо что вы спите в этой сырости сказал он есть чего занемоч он был прав я чувствовал изнеможжение во всех частях тела и с трудом добрался до храма, Тарталия, отправившийся накануне в Рим вместе с семейством лорда Б. Сказал мне дорогой, что он приехал за мной, по приказанию мисс Мидоры. «Хорошо», — отвечал я, — «ты можешь возвратиться туда, откуда приехал, а я пробуду здесь восемь или десять дней». «Виданное ли это дело, мосью? В целой Италии нет места вреднее здешнего для здоровья. Здесь вы непременно умрете». «К тому же я должен предупредить вас, что, как только Мидора узнает, что вы больны, она прикатит сюда с целой семьей, которая во всем пляшет под ее дудку. А сама она решительно без памяти от вас». «Довольно», — прервал я сердито. «Ты меня только бесишь своими глупостями. Пора перестать». Сказав это, я сел в экипаж и приказал кучеру вести меня в Рим, прямо к премьеру. «Я думал, что освободился от Тартальи». Видя, что я рассердился и подозреваю, что я начинаю немного бредить, он сделал вид, что намерен остаться в Тиволе, но на половине дороги, очнувшись от лихорадочного забытья, я увидел его рядом с кучером на козлах. Я опять приказал вести меня к бремьеру, намереваясь написать от него прощальное письмо к семейству лорда б просить его прислать мне с Тарталья мои вещи и немедленно отправиться из Рима. Кучер почтительно поклонился мне, изъявляя тем готовность исполнить мое приказание и я снова забылся, уступая непреодолимому оцепенению во всем теле. Когда я проснулся я чувствовал такое изнеможение, что не мог вдруг понять где я находился и только заботливые попечения доброго лорда б надоумели меня о предательстве таральи и кучера. я находился во дворце и шел по лестнице в мою комнату, поддерживаемый лордом и даниеэлой вы знаете остальное я должен прибавить что я так все устроил чтобы не выходить из комнаты до самого отъезда надеюсь что ее прихоть миновала когда я подумаю об этом то мне кажется что я только вставное лицо романа которое она задумала еще до нашего с ней знакомства ей двадцать пять лет она холодна она отказала уже нескольким женихам как меня уверяют настало время скуки Заговорила, быть может, и чувственность. Она решилась, как сама говорит, выйти замуж за первого порядочного человека, который полюбит ее и не скажет ей об этом. Почему ей вообразилось, что это человек я, когда я ее вовсе не люблю? Или она имеет смешную слабость считать непреодолимой власть своих прелестей? Или все это обделал Тарталья, которому дерзкая интрига удалась лучше, нежели я полагал? Как бы то ни было, я уже далеко от Рима, в такую погоду, что и собаку жалко на двор выгнать. И через несколько дней, если и в этом жилище будет угрожать опасность, как говорят законоведы, я еще подальше буду искать спасения Но не находите ли вы, что мои опасения, которыми я перещеголял, каста Геосепе, как говорит Тарталья? Я не повторяю вам его последних норовоучений. Отзываются немного смешной самоуверенностью. Кстати, о Тарталье. Я должен вам сказать, что чудак заботился обо мне с отеческой нежностью. Все время моей болезни вещи мои были на его попечении. И он мог рыться в них, сколько ему хотелось. Но он вполне оправдал мнение о нем лорда Б. «Это сущий бездельник», — сказал мне лорд. «Способный вытянуть у вас последнюю копейку просьбы или плутнями. Но он верный слуга и не тронет у вас ни волоска, если вы не будете к нему недоверчивы». «В Италии много молодцов этого десятка. Они грабят тех, кого ненавидят. Они находят удовольствие обирать тех, которые вздумают хитрить с ними, чтобы оградить себя от их хитростей. Но они готовы красть в пользу тех, кто своим совершенным доверием умеет снискать их дружбу. Приделайте самые мудреные замки к сундукам своим. Прячьте ваш кошелек в самые скрытые трещины стен. Они непременно вас Но оставьте ключ в двери вашей комнаты, а деньги на вашем столике, и добро ваше станет для них священным залогом. В этом негодяи, как вы видите, есть и добрые, как во всех негодяях. Точно так, как у всех добродетельных людей есть свои слабости. Все это говорит лорд Б. И я пропускаю только его мизантропические возгласы против человечества. Но дело в том, что Тарталья мне надоел, и заплатив щедро, хотя он и отказывался. «Должен в этом сознаться. За его услуги. Я очень рад, что избавился от его болтовни, от его покровительства и его сватанья. Погода немножко разгулялась, и я спешу воспользоваться этим, чтобы заглянуть в сады виллы Пиколамини и обойти мои владения».